23 октября С утра я снова взялся за работу. Проверил твари, а затем обследовал всё снаружи. Прямо перед нашей парадной дверью лежало чёрное пёрышко. Оно могло принадлежать ночному шороху. А могло случиться, что открывающии подбросили его, снабдив каким-нибудь мерзким заклинанием. А может оно случайно залетело. Я отнёс находку за дорогу в поле и помочился на неё. Серая дымка опять куда-то исчезла, поэтому я направился к дому Лари. Он впустил меня, и я рассказал ему обо всём, что случилось с тех пор, как мы в последний раз виделись. Надо будет проверить тот склон, сказал он. Может, там раньше стояла часовня? Верно. Сходим прямо сейчас? Давай. Пока он искал пальто, я рассматривал его растения. Некоторые экземпляры выглядели довольно-таки экзотично. Я не стал рассказывать ему о Линди Эндербери, поскольку в нашем разговоре он вскользь упомянул, что они беседовали о ботанике и только. Может, великий сыщик и вправду увлекается цветами? Он вернулся уже в пальто, и мы пустились в дорогу. Когда мы очутились в открытом поле, небо заволакло облаками, задул сильный ветер. Спустя немного времени мы натолкнулись на огромные бесформенные следы, уводящие к скрытой пеленой бури ферме дорогого доктора. Я принюхался. Пахло смертью. Здравяк снова выходил, заметил я. Я туда так и не дошёл, а надо бы познакомиться, ответил Лари. Я даже начинаю подумывать, не тот ли это весьма знаменитый учёный, с которым мне доводилось встречаться. Может, он продолжает свои исследования? Дальше развивать мысль он не стал. Мы вышли к дереву, в стволе которого глубоко увяз арбалетный болт. Что ты думаешь о викарии Роберте? спросил я тогда. Очень чистолюбивый человек. Совсем не удивлюсь, если узнаю, что он поставил себе целью в одиночку добраться до конца и быть единственным, кто откроет врата. А Линнет тут причём? Ты же сам прекрасно знаешь, что принесение в жертву человека вовсе не так уж важно. Ну, может, что-то вроде смазки. Я думал о ней, промолвил он. По пути назад мы завернём к дому викария, покажешь мне её комнату. Я и сам не знаю, где она, но попрошу серую дымку сводить меня туда, а потом покажу тебе. Сделай это, пожалуйста. Наконец мы подошли к склону невысокого холма. в месте, где, согласно моим расчётам, должен был располагаться центр. Ну, что это здесь? уточнил он. Да, примерно, плюс-минус. В отличие от остальных, я, как правило, работаю не по карте. Мы прошлись вдоль холма. Склон как склон, наконец подвёл наток. Ничего необычного, если только те деревья не остатки священной рощи. Они совсем молоденькие. По-моему, они выросли здесь лишь недавно. Да, и мне тоже так кажется. Но меня не покидает ощущение, будто в своих подсчётах ты что-то упустил. В этот вариант я вхожу? Да. Мы это уже обсуждали. А что если без меня куда тогда уйдёт центр? На другую сторону холма и дальше на юго-восток. Ходьбы как от твоего дома до дороги перед хижиной Оуэна. Давай посмотрим. Мы забрались на холм, спустились по противоположному склону и повернули на юго-восток. В конце концов мы вышли к какому-то болоту, где я и остановился. "Вон там", сказал я. "Ещё шагов 50-60. Не думаю, что нам стоит лезть в эту грязь, если отсюда всё видно". Тот же самый вариант. "Да. Малопривлекательное зрелище". Он некоторое время обозревал округу. "Тогда", наконец промолвил он, Ты, наверное, кого-то упустил. Таинственный игрок, спросил я. Ты считаешь, что кто-то всё это время прячется от нас? Похоже. А что раньше такого не бывало? Я порашил в памяти, припоминая подробности игр, в которых довелось участвовать. Случалось, ответил я. Но остальные обязательно вычисляли его. А откуда им было знать о его существовании? Оттуда. сказал я. Концы с концами не сходятся. Ну и игра зашла слишком далеко. До сих пор никому не удавалось скрываться так долго. Обычно к этому времени уже все друг друга знают. Осталась какая-то неделя. В случаях, когда кто-то прячется, каким образом вы раскрываете его? Как правило, всё становится ясно к моменту смерти луны. Если же и после этого дня что-то не ладится, Вывод 1. Существует ещё какой-то игрок. Тогда при помощи всякого рода гаданий вычисляют либо его самого, либо место, где он скрывается. Может, и сейчас стоит попробовать то же самое, как ты считаешь? Да, ты прав. Конечно, у меня несколько иной профиль. Хотя о подобных процессах мне кое-что известно, я в первую очередь сторож и занимаюсь расчётами. Но могу попросить кого-нибудь. Кого именно? Пока не знаю. Сначала я должен выяснить, кто это умеет, а затем найти способ договориться с ним таким образом, чтобы потом мне сообщили результат, после чего, естественно, поделюсь информацией с тобой. А если окажется, что этого человека ты терпеть не можешь, мне имеет значение. Даже когда направо и налево мрут люди, существуют определённые правила поведения. И если ты не будешь ему следовать, то долго не протянешь. Кроме того, я могу располагать чем-то, что требуется этому человеку. Например, помимо расчёта центра, я умею делать и другие расчёты. И какие же? О, расчёт о места, где находится тело, где растёт какая-то важная травка, где можно раздобыть особый ингредиент. В самом деле, Никогда не слышал, что такое возможно. И как это? Очень сложно. Ну, когда сложно, когда не очень. Мы развернулись и неспеша направились в обратную сторону. Ну, к примеру, трудно рассчитать, где лежит тело, спросил он, пока мы поднимались на холм. На самом деле это довольно легко. Так может быть, ты попробуешь вычислить, где сейчас тот полицейский, которого мы скинули в реку? Нет, как раз вот это будет весьма неблагодарным дельцом. Слишком много переменных вовлечено. Если же ты просто потерял труп или знаешь, что кто-то умер, но не знаешь где, это совсем не сложно. Очень смахивает на быгновенное предсказание, сделал вывод Лари. А когда ты говорил о предчувствиях, мол знаешь, что вот должно что-то там произойти, и где и кто при этом будет присутствовать, разве это не предсказание? Нет. Мне кажется, это скорее какое-то подсознательное умение обрабатывать статистические данные, берущие начало в знании человеческих поступков. Ну а я большей частью рассчитываю всё в открытую, тогда как ты делаешь это подсознательно. Ты совершаешь те же самые расчёты, только интуитивно. А то, как ты находишь тела, слишком уж это отдаёт вражбой. Ну, так кажется только тем, кто не знаком с этим делом. Кроме того, ты совсем недавно имел честь убедиться, что происходит с моими расчётами. Если я вдруг упускаю какой-нибудь важный фактор, вряд ли это можно назвать даром предвидения. Ну, предположим, я сказал тебе, что всё утро меня преследует ощущение, будто один из игроков умер. Нет, боюсь, это выше моих сил. Мне надо знать, кто и при каких обстоятельствах, хоть что-нибудь. Я имею дело с фактами и вероятностными факторами, а не гадаю на картах. Но, кстати, ты серьёзно насчёт своего ощущения? Да, настоящее предчувствие. То же самое ты почувствовал, когда прикололи графа? Нет, тогда я ничего не ощутил. Ну, правда, скажем так, я несколько сомневаюсь в том, что его можно отнести к живым созданиям. Словами играем, усмехнулся я, и он уловил мою насмешку, улыбнулся в ответ. Ну что ж, начинаем узнавать друг друга. Не хочешь показать мне собачье гнездовище? Признаюсь, ты заинтриговал меня. Пойдём, сказал я, и вскоре мы уже подходили к холму с нагромождениями плит. Поднявшись на холм, мы немного покружили на вершине, и я продемонстрировал ему камень, через который нас с дымкой утянуло в мир грёз. Выбитые на камне письмена снова превратились в едва различимые царапинки. Он даже разглядеть их толком не смог. Хороший вид открывается отсюда, заключил Ларри, поворачиваясь и окидывая взглядом раскинувшиеся перед нами просторы. А, вон тот старый особняк. Интересно, прижились ли у миссис Хендербери саженцы, что я ей подарил? Это был мой шанс. Думаю, я мог бы ухватиться за упоминание о ней и под этим предлогом выложить Ларе всю историю целиком, начиная с Сохо. Но, по крайней мере, теперь я хоть понял, что удерживает меня. Он напомнил мне одного знакомого Рокко. Рокко был огромным веслоухим псом, вечно радующимся чему-то счастливым, постоянно пускающим слюни и ведущим себя так, будто жизнь вся пронизана исключительно высшими материями. И все вокруг благородны и чисты. Некоторых эта его позиция очень раздражала. Слишком уж недалёким он был. Как-то раз на улице я окликнул его, и он кинулся ко мне через дорогу, не глядя по сторонам, одолеваемый своими щенячьими радостями, и угодил прямо под телегу. Я бросился к нему, и будь я проклят, если попрежнему он не светился от счастья, увидев меня в последние минуты жизни. Если бы я держал пасть закрытой, то, может быть, он бы радовался жизни до сих пор. А, а получилось. Ну, в общем-то, Ларя не был так глуп, как Роко, но грешил подобной же склонностью к здоровому энтузиазму. Он уже давно мучился проблемой постоянных обращений в волка, и вот сейчас, вроде бы, нашёл путь к её разрешению, а великий сыщик в своём маскараде ободрил и вдохновил его. Ну, а так как Лари умел держать рот на замке, а то я вспомнил Року и подумал: да чёрт с ним. Потом мы спустились с холма. На обратном пути я дал ему волю и позволил беспрепятственно рассуждать о тропических растениях, растениях умеренной зоны и арктических областей, об их дневных и ночных циклах, о лечении травами, восходящим аж к заре времён. Когда мы приблизились к дому Ростова, на глаза мне попалась нарядкость подозрительная верёвка, свешивающаяся с ветви дерева и раскачивающаяся на ветру. Присмотревшись, я понял, что это никто иной, как ползец, и он настойчиво подаёт мне какие-то сигналы. Ускорив шаг, я подбежал к левой обочине. "Снав, я искал тебя", крикнул ползец. Он всё-таки сделал это, всё-таки сделал. сделал что? Покончил с собой. Я вышел поискать тебе пропитание, а вернулся, он висит. Я я знал, что он в депрессии. Я же тебе говорил, когда ты его обнаружил? Вот час назад, ответил он. И сразу отправился искать тебя, когда ты уполз из дома. На рассвете с ним было всё в порядке. Д да, он уже спал, а всю ночь перед этим пил. Ты уверен, что он действительно покончил с собой? На столе рядом стояла бутылка. Но это ещё ничего не значит. Он пил беспробудно. Заметив, что я разговорился с ползетцом, Лари остановился, поджидая. Я извинился перед змеем и ввёл Лари в курс дела. Похоже, твои предчувствия оправдались. Но здесь мои расчёты оказались бы бессильны. И тут у меня в голове мелькнула идея. Икона, сказал я. Она на месте. Её нигде не было видно. ответил ползец. Впрочем, как всегда, он достаёт её только по особым случаям. А ты проверил место, где он обычно хранит её? Я не могу, для этого нужны руки. Под его кроватью есть потайная доска. Она плотно примыкает к остальным и ничем не отличается, но любой, у кого есть пальцы, может приподнять её. под ней пустое пространство. Он хранит икону там, завёрнутой в красный шёлковый платок. Я попрошу Лари поднять доску, сказал я. Двери заперты? Ой, не знаю, попробуйте. Как правило, он запирается. Но даже если так, то есть ещё щёлочка в окне, сквозь которую я выбираюсь наружу. Вы можете приподнять раму и пролезть внутрь. Мы повернули к дому. Ползец соскользнул с дерева и потёк за нами следом. Наружная дверь была чуть приоткрыта. Мы вошли и подождали змея. "Куда теперь?" спросил я. "Прямо в дверь". Мы очутились в комнате, которую я видел и раньше, в прошлый раз, когда заходил за ползцом. А прямо посредине её на верёвке, перекинутой через балку, висел Ростов. Пряди нечесаных чёрных волос падали на бледное лицо. Торчала растрёпанная борода. Тёмные глаза вылезли из орбит, из левого уголка рта на бороду стекала полоска крови, теперь высохшая и своим видом напоминающая бурый страшный шрам. Лицо его побогровело и раздулось. Рядом лежал перевёрнутый стул. Несколькими мгновениями изучали останки Ростова, мне же вспомнились предсказания старого кота. Не эту ли кровь он имел в виду? Где спали? В задней половине дома, прошептал ползец. Пойдём, Лари, сказал я. Поможешь нам, поднимешь одну доску? В спальне царил ковардак. На полу валялись пустые бутылки, кровать была разобрана, от простыней несло заскорузлым человеческим потом. Там под кроватью одна доска не прибита, обратился я к Ларе и повернулся к ползцу. «Э, какая именно Змей скользнул под кровать и затормозил на третьей от стены доске. Это он та, на которую показывает ползец, объяснил я Ларе. Пожалуйста, подними её. Лари опустился на колени и подцепил край доски ногтями. Та легко поддалась, и он осторожно приподнял её. Ползец заглянул внутрь, я заглянул внутрь, Лари заглянул внутрь. Красный платок всё ещё лежал там, но никакой дощечки 3х9 дюймов с странными рисунками на ней не было и в помине. Пусто, прокомментировал ползец. Она, наверное, там, в комнате где-нибудь возле него. Мы должны были просмотрели и её. Лари опустил доску на место, и мы вернулись в комнату, где висел Ростов. Всё тщательно обыскали, но икона словно испарилась. Мне почему-то кажется, что он не покончил с собой, поделился я сомнениями. Кто-то помог ему, воспользовавшись тем, что он был пьян или в похмелье, а потом обставил дело так, будто Ростов сам повесился. Он был довольно сильным человеком, подтвердил ползет. Но если сегодня утром первым делом он снова приложился к бутылке, то вряд ли был в состоянии защитить себя. Я доложил о наших размышлениях Лари, и тот согласно кивнул. В доме такой беспорядок, что нельзя точно утверждать, была здесь борьба или не была, добавил он. Если уж на то пошло, убийца, сделав своё дело, мог расставить мебель по местам. Я должен сообщить об этом констеблю. скажу, что просто проходил мимо, увидел открытую дверь и зашёл. По крайней мере, я действительно несколько раз заглядывал к Ростову. Нельзя сказать, что мы вообще не были знакомы. Да и откуда констеблю это знать? Да, думаю, это лучший выход из положения, согласился я, а потом, снова оглядев труп, добавил: и "По одежде ничего нельзя определить. Похоже, он спал в ней до да инер раз. Мы вернулись в переднюю. Что ты теперь будешь делать, ползеец, спросил я. Хочешь переезжай к нам с Джеком. Так проще будет. Там как никак и ты, и мы, и закрывающиеся. Нет, спасибо, прошептал он в ответ. Довольно с меня всяких игр. Он был хорошим человеком. Он заботился обо мне. Ему были небезразличны человеческие судьбы, судьбы мира. Но Как это называется у людей сострадание. У него слишком сильно было развито чувство сострадания. Думаю, поэтому он столько и пил. Он внутри себя переживал страдания других людей. Нет, с игрой покончено. Поползок я обратно в лес. Мне известно несколько нор, в которых обитают мыши. А теперь, ох, прошу вас, оставьте меня, я хочу побыть один. Надеюсь, ещё увидимся, Снав. Ну, как скажешь, ползётся, кивнул я. Если зимой придётся худо, ты знаешь, где найти нас. Да, спасибо. Прощайте. Удачи тебе. Мы с Лари зашагали обратно к дороге. Что ж, мне туда, сказал он, поворачивая направо. А мне сюда. И я свернул налево. Продолжение следует, значит. До встреч, сказал он. Мм, да. Я побежал домой. И ты потеряешь друга, добавил тогда старый кот. Эта фраза совсем вылетела у меня из головы. Джека дома не было, и я быстренько пробежал по комнатам, убеждаясь, что за время моего отсутствия ничего не изменилось. Выйдя затем на улицу, я взял след Джека и проследил его до самого дома сумасшедший жил. Со стены за мной наблюдала серая дымка. Привет, Снаф. Привет, дымка. Джека вас? Да, он сейчас обедает вместе с хозяйкой. У него кончилось провизии. Яна решила подкормить его перед отъездом. Отъездом? удивился я. И куда мы собирались? В город, за продуктами. Да, он и в самом деле что-то такое упоминал. У нас вроде вышли все запасы, и надо, мол, съездить на рынок. О, именно. Он послал за каретой. Она прибудет за нами примерно через час. Жду не дождусь, уже соскучилась по городу. И ты едешь? Мы едем все вместе. Хозяки тоже кое-что потребовалось. Может, нам лучше остаться, присмотреть за домами? У хозяйки есть отличный заградительный заговор. Время действия как раз один день. Она поделится с вами. А заодно с его помощью можно будет узнать, кто пытался проникнуть в дом во время вашего отсутствия. Насколько я поняла, А счастье, мы едем в город, чтобы проверить, не попробуют ли кто-нибудь воспользоваться представившейся возможностью, проезжающую карету, увидят все. А по возвращении мы узнаем, кто же наши самые заклятые враги. Если не ошибаюсь, решение было принято совсем недавно. Утром тебя просто не было. Да. Может, самое время, задумчиво проговорил я. До действа осталась какая-то неделя, а столько всего происходит. Хм. Она поднялась, потянулась и спрыгнула со стены. Что-нибудь новенькое? Пойдём, пройдёмся, предложил я. Куда? Навестим викария. Ты сказала, что в нашем распоряжении есть час. Хорошо. Мы выбежили со двора и направились на юг. Да, кивнул я наконец. Мы потеряли чёкнутого монаха. И я изложил все случившиеся сегодня утром. Ты считаешь это дело рук викария? спросила она. Скорее всего. Он наиболее агрессивный из всех игроков, но вовсе не поэтому я хочу навестить его. Надо выяснить, где находится комната, в которой он держит Линнет. Да, конечно, согласилась она. А если сейчас в его распоряжении находится Перстень Графа и икона Альхазреда, да ещё и пятигранная чаша. За эту неделю он может основательно подпортить нам настроение. Ты сказал, что они в каком-то смысле увеличивают его отвагу, и мне показалось, будто ты имел в виду саму церемонию, но он уже сейчас способен причинить немало вреда. Я спрашивала у хозяйки. В каком-то смысле, да. Но ты ведёшь себя так, словно это неважно. Я действительно считаю, что это не так уж и важно. Он был бы просто дураком, если бы решил воспользоваться атрибутами таким образом. Здесь ему придётся полагаться только на собственные возможности и силы. Атрибуты имеют свойство давать отдачу, если их использовать в неположенный срок. Если только Бикари не настоящий мастер, в чём я сильно сомневаюсь, он больше навредит себе. чем кому бы то ни было. С чего ты это взял? Может, он действительно мастер? Сомневаюсь, чтобы мастер, обладающий силой, стал бегать по округе с арбалетом, стрелять летучих мышей и замышлять человеческое жертвоприношение, когда это абсолютно не нужно. Так, на всякий случай. Он не уверен в себе. Настоящий мастер старается не растрачиваться по мелочам и предпочитает не пользоваться искусственными методами наращивания силы. Ты меня убедил, Снаф. А что если он через чур сомневается в себе? Вдруг ему всё равно вздумается опробовать на нас силу атрибутов, расчистить поле деятельности за одно, облегчить для себя заключительную стадию игры? Если он настолько глуп, то и получит по голове. Но не забывай, ведь на кого-то он направит свой удар, и целью он может избрать вас. Я придерживаюсь принципа: тебе ничто не грозит, пока твоя душа чиста. А прямо на заметку. Когда мы достигли дома викария, дымка обжила его и остановилась у задней стены здания. "Вот он", показала она, кивая на окно прямо у нас над головой. "Там комната Линет". Мне не приходилось встречаться с ней, сказал я. А как сказала Тикила, девочка вот уже несколько недель сидит в заперти. А вот ты интересно, и надёжны её запоры? Насколько мне известно, сбежать ей не удалось. Я же рассказывал тебе, она прикована к кровати цепью. Толстый, ах, трудно сказать. Хочешь, чтобы я вскарабкалась туда и проверила ещё раз? Да, наверное. Я вот думаю, Викарий сейчас дома? Мы можем заглянуть в конюшню и посмотреть, там ли его лошадь. Давай. Мы прокрались к небольшой конюшне и нырнули внутрь. Там было всего два стола, и оба пустовали. Уехал по делам, заключила Дымка. Что вам здесь нужно? донёсся чей-то голос с балкона. Задрав голову, я смерил взглядом ворону альбиноса. Привет, Тикила. сказала Серая дымка. Так, проходили мимо. Дай думаем, зайдём, проверим, слышал ли ты уже о Ростове? Последовало секундное молчание. А вслед за тем: "И что, же, Ростов? Он мёртв", сообщила Серая дымка. Повесился. А змей упал обратно в леса. Чудесно. И когда не любил змей. Они нападают на гнёзда, воруют яйца. А у тебя какие новости? Знаю только, что Здравяк снова объявился. В доме разразился шумный спор. Он на какое-то время ушёл в сарай и сидел там, забившись в угол. За ним пришёл дорогой доктор, и они опять заспорили. И тогда Здравяк убежал в ночь, хотя потом снова вернулся. Интересно, и о чём же они там спорили? Не знаю. Ну ладно, мы пойдём, пока. Ага. Мы вышли из конюшни и снова остановились у дома викария. Серая дымка обернулась. С той балки ей нас не видать, сказала она. Ну что, я полезла. Погоди, остановил её я. Хочу попробовать один фокус, которому научился у Лари. Я приблизился к двери чёрного хода и оглянулся на конюшню. Белое пятно в поле зрения не объявлялось. Поднявшись на задние лапы, сначала я оперся на дверь, чтобы сохранить равновесие, постоял так чуть, а затем, обхватив обеими лапами ручку двери, надавил на неё и одновременно развернулся всем телом. Чтобы принаровиться, мне пришлось повторить то же самое 3жды. На третий раз ручка поддалась и повернулась достаточно, чтобы до слуха донёс едва слышный щелчок. Под моим весом дверь бесшумно провалилась внутрь. Я привёл тело в нормальное положение и ступил в дом. "Хороший фокус", подхватила дымка, идя шаг в шаг за мной. "Заклятий никаких не чувствуешь?" "Нет". Плечом я прикрыл дверь, но не плотно, так чтобы потом можно было её быстро открыть лапой, если придётся отступать. "Что теперь?" спросила она. "Давай найдём лестницу". Хотелось бы выяснить, насколько прочны оковы девчонки. По пути мы остановились у кабинета, и дымка показала мне чашу и черепней. Чаша, естественно, была самой, что не наесть настоящий. Я не раз созерцал её в прошлом. Однако ни икона, ни перстень на показ выставлены не были, а демонстрировать свои навыки взломщика на ящиках стола мне что-то не хотелось. Мы вернулись к поискам лестницы. Лестницу мы обнаружили на западной стороне дома и поднялись по ней наверх. Серая дымка провела меня в комнату Линнет. Дверь была закрыта, но это вовсе не означало, что она заперта на ключ. Девочка-то держала цепь. Я снова пустил в ход трюк с дверной ручкой, и на этот раз он сработал при первой же попытке. Надо будет ещё чему-нибудь научиться у Лари. При виде нас глаза Линнет широко распахнулись. "Ой, только и вымолвила она: "Я пойду потрусь об неё, дам приласкать себя", сказала Серая Дымка. Людям это очень нравится. А ты пока займись цепью. Хм, вообще-то меня больше интересовали замки, но только я принялся за дело, как услышал далёкий стук копыт. Судя по всему, лошадь гнали во весь опор. "Ой-ой", проговорила Дымка в паузах между довольным мурлыканьем. Тогда как девочка гладила её и расписывала её достоинства, Тикила должна быть видела, как мы вошли, поэтому полетела и подняла тревогу. Я быстренько закруглился со смотром. Цепь оказалась достаточно надёжной, чтобы делать своё дело, и к кровати она была прикована внушительным замком. Замок, качающийся на ножке Линнет, размером был поменьше, но всё равно с налётом его нельзять. А всё, я узнал, что нужно, сказал я. Звук копыт приблизился к дому, обогнул угол, и до меня донеслось тяжёлое дыхание лошади. Сваливаем отсюда, крикнула Серая Дымка, спрыгивая на пол и устремляясь к лестнице. Садник как раз спешивался, пока мы скатывались на первый этаж. Секунду-две спустя я услышал, как хлопнула дверь чёрного хода. Неудача, констатировала Дымка. Я займусь викарием. Да чёрт с ним. Я разобью окно в кабинете. Я уже завернул за угол, когда с другой стороны коридора появился отвратительный маленький человек с хлыстом в руке. Он надвигался прямо на меня. Мне пришлось притормозить, чтобы увернунуть в кабинет, но хлыст всё-таки успел перепоясать мне спину. Однако, прежде чем викарий успел замахнуться во второй раз, прямо ему в лицо Выпустив когти, митнула серая дымка. Позади раздался истошный вой. Я пронёсся через комнату и закрыв глаза, sıганул в окно. Я вынес с собой всё, что можно. Дождь осколков сопровождал меня до самой земли. Приземлившись, я развернулся и поискал глазами дымку. Её нигде не было видно, но изнутри донёсся отчаянный мяв. Два прыжка, и я снова в кабинете. Викарь держал её за задние лапы и вовсю обрабатывал хлыстом. Когда плеть соприкоснулась с её шкурой, дымка снова заорала, но он уже выпустил её, так как моего возвращения он явно не ожидал. Пригнувшись к полу, я медленно подкрадывался к нему, уши прижаты, а в горле перекатывался угрожающий рык, точь-в-точь как в последний раз, когда мы боролись с ворчуном. Викарий взмахнул хлыстом, но я проскочил прямо под ним. Если дымка погибла, жить ему оставалось считанные секунды. Но я услышал её мяуканье сзади. Я ушла и всем телом врезался в икарию в грудь, сбив его с ног. Челисти мои были наготове, и целился я в горло. Вовремя поняв, что она благополучно скрылась, я немного повернул голову и впился ему зубами в правое ухо. Хрящ громко треснул. Я соскочил с него, одним прыжком миновал кабинет и вслед за дымкой очутился во дворе от церквушки. Из дома неслись вопли викария. "Хочешь, прыгни мне на спину", крикнул я ей. "Нет, бежим!" И всю дорогу домой мы мчались как проклятые. Когда мы лежали перед её домом, Я всё никак не мог отдышаться. Она же вылизала шкурку, а я сказал: "Прости, Дымка, что втравил тебя в эту авантюру". "Я знала, на что иду", ответила она. "Что ты там сотворил с ним, когда убегал?" "Покромсал ему ухо в лохмотье". "Зачем? Он ударил тебя?" "Мне и раньше доставалось, бывало и хуже". "Ну, это не оправдание. Ты обзавёлся смертельным врагом". Дураконы есть дурак. Дурак может использовать против тебя атрибуты или ещё как-нибудь отомстить. Я глубоко вздохнул. По нашим телам скользнула тень какой-то птицы. Посмотрев наверх, я вовсе не удивился, обнаружив, что над нами кружит тикила. Я перекусил, быстро навёл порядок дома, а к тому времени и карета уже подоспела. Мы загрузились и покатились в сторону города. Я примостился у окна. Серая дымка свернулась клубочком на сиденье прямо передо мной. Хозяин с хозяйкой расположились у другого окна, друг напротив друга и о чём-то болтали. Я заработал лишь пару царапин, порезавшись осколками стекла. У дымки же по правому боку вздылся рубец от удара хлыстом не могу сказать, что душа моя чиста, когда я думаю о викарии я наблюдал за небом не успели мы проехать и мили, как над нами снова мелькнула текила она кружилась над каретой, а затем спустилась пониже, заглядывая в окошко, после чего исчезла я не стал будить серую дымку, всё происшедшее было слишком незначительным Небо затянуло облаками, в бок кареты время от времени ударяли порывы ветра. Мы миновали цыганский табор, лишь изредка меж телегами мелькали люди, музыкой и не пахло. Я прислушался к стуку копыт, задумался о выбоинах на дороге и о том, что кучер умышленно налегает на кнут, чтобы побыстрее закончить долгий рабочий день. И от души порадовался, что я не лошадь. Скоро мы переехали через мост, Я проводил взглядом грязные воды реки и подумал, где сейчас носит тело нашего полисмена. Интересно, была ли у него семья? Мы проследовали по Флит-стрит к Стренду, а затем свернули к Квайт-холл. Над нами вновь замелькала белая ворона. По пути мы несколько раз останавливались, чтобы подкупить кое-чего. Когда мы в последний раз высадились у Вестминстера, где в полночь всегда полногу ляг, Джек обратился ко мне: Давайте встретимся здесь часа через полтора. Нам надо сделать несколько очень личных покупок. Я не возражал, но так как мне нравилось бродить по городским переулочкам. Серый дымка повела меня к извощичьему двору, показать, где её когда-то подвесили за хвост. Около часов мы бродили по улицам, принюхивались к всявозможным запахам, наблюдали за прохожими. Но затем, когда мы свернули в один переулочек, чтобы срезать угол, я вдруг почувствовал, что творится неладное. А буквально за секунду до этого из дверного проёма прямо перед нами выступила плотненькая фигурка викария. Голова его была перемотана бинтом. На месте правого уха торчала бесформенная шишка. На плече восседала текила. Белый цвет её перьев настолько сливался с бинтами, что создавалось впечатление, будто у Викария внезапно отросла вторая голова. Ворона должно быть следила за нами и сообщила о наших передвижениях Викарию. Я обнажил клыки и двинулся вперёд. Позади раздался подозрительный топот. Двое мужчин с дубинками выпрыгнули из подворотни и быстро приближались, размахивая своими орудиями. Я попытался было развернуться и броситься на них, но поздно. До ушей донёсся торжествующий хохот Рикария, и мне на голову обрушился страшный силой удар. Последнее, что я успел увидеть, это серая дымка, убегающая прочь по переулку. Очнулся я в грязной клетке. Глотку, лёгкие наполняла тошнотворная вонь. Я понял, что меня усыпили хлороформом. Голова раскалывалась от боли, спина мучительно ныла. Я сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы немного прочистить дыхательный аппарат. Со всех сторон раздавались стоны, рычание, жалобные мяуканья, тихие резкие страдальческие взхлипы. Когда ко мне вновь вернулось обоняние, в нос ударили многочисленные запахи собак и кошек всех пород и мастей. Я поднял голову, осмотрелся и сразу пожалел об этом. Клетки вокруг были забиты увечными животными: собаки и кошки без хвостов и с ампутированными лапами, слепой щенок со срезанными ушами, кошка, у которой отсутствовала почти половина шкуры, постоянно мяукающе. Когда она зализала раны, в взгляду открывалась освежённая плоть. Что это за сумасшедший дом? Я быстренько проверил, всё ли на месте у меня. Посреди комнаты был поддружён операционный стол, рядом с которым лежал огромный поднос со всяческими инструментами. На крюках сразу у двери висели медицинские халаты. Когда-то бывшие снежно-белыми, теперь же их украшали весьма подозрительные разводы. Голова немножко прояснилась, ко мне вернулась память, и тут я понял, что случилось. Викарий сдал меня вивисекторам. По крайней мере, дымка спаслась. Это уже кое-что. Я изучил дверцу клетки. Задвижка была достаточно элементарной, но проволока, обтягивающая клетку, не давала добраться до неё. А саму проволоку не взять ни когтём, ни колыком, слишком толстая. Что бы в этом случае посоветовал Варчун? В первобытных лесах всё было куда проще. Первое, что мне пришло на ум это прикинуться смертельно усталым, когда они придут за мной, а потом, когда дверца отворится, прыгнуть и вцепиться в горло. Но у меня было предчувствие, что я окажусь не первым, кто попробует провернуть подобный трюк. И где сейчас мои предшественники? Однако, я не могу же просто лежать и ждать, когда моё тело послужит вещью слабый медицины. В итоге я решил остановиться на этом плане, если только не придумаю что-нибудь поумнее. Естественно, когда они пришли за мной, то были ко всему готовы. За свою жизнь они набидались немало клыков и научились избегать их. Их было трое. И у двоих на руках были натянуты толстые войлочные рукавицы длиной по локоть. Так что когда я вскочил на ноги и разинул пасть, устремился на них, мне просто сунули в глотку войлочную рукавицу, одновременно схватили за ноги и держали, пока кто-то выворачивал мне ухо. Они действовали весьма умело, и меньше чем через минуту я был намертво прикручен к операционному столу. Лишь мелькнула запоздалая мысль. Интересно, сколько времени я валялся без сознания? Раз мои пленители успели столь основательно подготовиться. Переговариваясь друг с другом, они начали приготовление к своему кровавому дельцу. Я прислушался. Странно, чего и ты ему выкладывать такие деньгищие за псину какую-то? сказал тот, который выкручивал мне ухо. Да, довольно необычное требование. И здесь придётся поработать, кивнул мужчина, раскладывающий инструменты ровными блестящими рядами. Принесите какие-то чистые вёдра для органов. Он особо настаивал, чтобы пока мы будем резать пса в те куски, которые пойдут на свечи, не попало никакой посторонней крови или других примесей. А почём ему знать, что мы намешаем туда? А, учитывая сколько он нам заплатил, он может потребовать всё что угодно. Ядро чистить придётся. Ну вот и займись. Краткое затишье сменилось звуком плещущейся воды, что хоть немного заглушило стоны и визги животных, которые уже начали действовать мне на нервы. А где бочонок? Куда положим голову? Да там в другой комнате. Найди и принеси, я хочу, чтобы всё было под рукой. Хорошая собачка. Он потрепал меня по голове. Намордник, что они натянули на меня, помешал мне достойно ответить на ласку. Очень странный человек, задумчиво проговорил третий мужчина, до сих пор не проронивший ни слова. Худой блондин с чёрными от гнили зубами. Что такого особенного в свечках из собачатины? Я не знаю и знать не хочу, ответил гладивший меня мужик. Миссис Тай, мощный здоровяк с глубокими голубыми глазами, и вновь вернулся к своим инструментам. Клиент платит, остальное нас не касается. Возвратился последний строится, широкоплечий, большой руки коротышка, уголок его рта сводил нервный тик. Подмышки у него было зажато необычной формы ведро. "Вот он, наш бочонк", промямлил он. Отлично. Тогда давайте начнём наш урок. И тут моего слуха достиг тонкий пронзительный звук через каждые 3 секунды, на какой-то миг переходящий в гулкую пульсацию. Он находился за пределами слышимости человеческого уха. Этот звук обычно сопровождается тяготеющее над нами вечное проклятие, разносясь поначалу на полторы сотни ярдов. Сперва отрезаем левую заднюю ногу. Начал лекцию Здоровяк, потянувший за скальпелем. Остальные подтянулись поближе и взяли инструменты на изготовку. Круг всё сужается. Ближе, ближе. Дверь дома загрохотала под громовыми ударами. "Дьявол!" выргол со Здоровяк. "Посмотреть, кто там?" спросил Каратышка. Нет, мы оперируем. Если что-то важное, зайду попозже. Снова дверь затряслась. Похоже, на этот раз по ней лупанули ногами. Деревянная, не отёсанная. Коллега, негодяй. Теперь дверь вообще ходуном ходила. Кто-то разбегался и врезался в неё плечом, очевидно, пытаясь сорвать с петель. Каков наглец! А может, мне стоит сходить, перемолвиться с ним? Да, сходи. Только коротышка сделал шаг в сторону, как из передней донёсся громкий треск, сопровождаемый грохотом рухнувшей двери. Звук тяжёлых шагов. Дверь напротив меня распахнулась и ударилась о стену. На пороге стоял Джек, внимательно изучая клетки в вивисекторов. Меня, распростёртого на столе, из-за его ноги выглядывала серая дымка. "Да кто вы такой? Как смеете вы врываться в частную лабораторию?" завопил здоровяк. "И мешать научным исследованиям", добавил длинный блондин. "И ломать нашу дверь", завершил широкоплечий коротышка. Это было видно невооружённым глазом. Джека окутал чёрный вихрь, устремляющийся внутрь. Если кружащаяся тьма полностью исчезнет внутри, это будет означать, что хозяин мой за свои поступки больше не отвечает. "Я пришёл за своим псом", сказал Джек. "Вот он, на вашем столе". Он двинулся вперёд. "Нет, нет, парень, не так быстро", улыбнулся Дравяк. Это заказ нашего особого клиента. Я забираю его и ухожу. Здравяк поднял скальпель и начал медленно обходить стол. Вот это штучка, способна такое вытворить с человеческим лицом, красавчик. Остальные, следуя его примеру, также вооружились скальпелями. Видно, тебе никогда не приходилось встречаться с человеком, который действительно умеет потрошить. продолжал здоровяк, приближаясь к Джеку. Последний завиток вихря скрылся, и глаза Джека замерцали сумасшедшим огоньком. Рука его вынырнула из кармана, и на рунических письменах ножа заиграл пленённый звёздный свет. Надо же, какая приятная встреча. Сквозь зубы процедил Джек и с кривой ухмылкой, направился к криви секторам. Лишь когда мы уходили, я понял, что моряя океаны Кроби старый кот предвидел верно. Вот только интересно, какие свечки получатся из этих